Женщина вернулась, на этот раз с чемоданом. «Уже не несут!» Впереди, обняв громадную, набитую, слежавшуюся землей кастрюлю, шел режиссер Малиновский. Лицо его слабело, белело в зарослях фикуса. Режиссер устал. Два пролета он тащил малированную кастрюлю на вытянутых руках. Затем обнял, прижал ее к груди. Чуть позже — к животу. Наконец, утопая в листве, Малиновский изящно подумал — Ну, прямо Христос в Гефсиманском саду. Следом двое мужчин энергично тащили комод. Руководил майор Кузьменко, брюнет лет сорока, в застиранной офицерской гимнастерке. Студент Гена Лосик прислушивался к его указаниям. «Вывешивай!» Я говорю, «вывешивай!» «Теперь на ход!» Я говорю, «на ход!» Ммм, ммм, «Нога!» «Ага, торцом!» «Чуть-чуть левее!» «Боком!» «Стоп!» Комод был шире лестничной площадки. Вынесли его чудом. Майор подмигнул лосику и сказал. «Принцип! Не хочешь, заставим!» Высказывался он немного загадочно. Шофер, не оборачиваясь, посмотрел в сияющее круглое зеркальце. «Пока лежите так!» — сказал он. Мужчина, оставив груз на тротуаре, скрылись в подъезде. Высокая молодая женщина прощалась с дворничихой. Шофер читал газету. Малиновский, откинув левую руку, тащил чемодан. Лосику досталась связка картин, завернутых в осеннее пальто. Майор Кузьменко укрепил веревками ящик от радиолы, набитый посудой, захватил торшер с голубым абажуром и легко устремился вниз. Легко и охотно занимаясь физическим трудом, майор чувствовал при этом легкое возбуждение, как на стадионе. 20 лет армейской жизни научили его элементарным, ясным представлениям о мужестве, как о физическом совершенстве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 В полумраке такси, откинувшись на цитрусовые сиденья, мчатся длинноногие и бессердечно, их всюду ждут, а дурнушек в забрызганных грязью чулках укачивает трамвайное море. И стекла при этом гнусно дребезжат. Майор Кузьменко стоял, держась за поручень. Мир криво отражался в никелированной железке. Неожиданно, в этом крошечном изменчивом хаосе, майор различил такое, что заставило его прищуриться. Одновременно запахло косметикой. Кузьменко придал своему лицу выражение усталой доброты. Потом он наклонился и заговорил. «Мы, кажется, где-то встречались». Хоть женщина не обернулась, Кузьменко знал, что действует успешно. Так хороший стрелок, лежа на огневом рубеже и не видя мишени, чувствует — попал. На остановке он помог Варе сойти. При этом случилось веселое неудобство. Зонтик, который торчал у нее из-под локтя, уткнулся майору в живот. «Шикарный зонтик», — сказал он. «Импортный, конечно». «Да, то есть нет. Я приобрела его в Лодзе». «Ясно», — сказал Кузьменко, редко выезжавший дальше Парголовского трамплина. «Двадцать злотых отдала». «Двадцать?» — горячо возмутился Кузьменко. «Чехи утратили совесть».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 В сумраке школьных дней мелькнула она, причастная к одному из законов физики. Запомнился даже легкий похабный оттенок в названии башни. А башню, мешает ей упасть обыкновенное перо, куриное пёрышко натурального размера. Весь рисунок, не больше ладони. Загадочная символика удивила майора. «Неужели перо?» Вгляделся. «Действительно перо. Барнабелли произнесла в этот момент женщина у него за спиной. Кузьменко побледнел и вздрогнул. «Уйду», — подумал он, — «к чертовой матери! Лодь Барнабели! Абстракционизм какой-то!» «Работа Кости Барнабели», — сказала женщина. «Это наш художник, грузин». Она боком вышла из-за ширмы. В мозгу его четко оформилось далекое слово «пеньюар». «Грузины — талантливая нация», — выговорила Кузьменко. Затем он шагнул вперед энергично, как на параде.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 Когда мой спутник рассеянно перешел на английский, его выговор оказался безупречным. Возле него я чувствовал себя хрупкой и юной. Если бы нас увидел Зигмунд Фрейд, он пришел бы в восторг. У порога незнакомец честно и открыто взглянул на меня. Без тени ханжества я улыбнулась ему в ответ. Мы направились в комнату, сопровождаемые зловещим шепотом обывателей. Две рюмки французского вина сблизили нас еще теснее окрепшее чувство, потребовало новых жертв. Незнакомец корректно обнял меня за плечи. Я доверчиво прижалась к нему. Случилось то, чего мы больше всего опасались. Накануне переезда Варя позвонила двенадцати мужчинам. Раньше всех пришел Кузьменко. «На днях твою подругу видел», — сказал он. «Ну, это, как ее, нервная такая». «А, Фаинка, она мне 35 рублей должна с июня. Не говорила, когда вернет?» Я говорила, от стерва. Я и из троллейбуса видел, сказал Кузьменко. Хочешь чаю? Лучше водки, но это потом. Еще бы, сказала Варя, я сигнала. Деньги не проблема, сказал майор. Вскоре зашел Малиновский, и, едва поздоровавшись, раскрыл случайную книгу. Мужчины вели себя холодно и равнодушно. Черещу равнодушно, пребывая где-то между равнодушием и враждой, держались безразличные твердо, слишком уж безразличные и твердо, как жулики на очной ставке. Варя сняла картины. Гости увидели, что обои выцвели и залиты портвейном. В прихожей раздался звонок. Варя поспешила опередить соседей. Явился лосик и встал на пороге. Хочешь чаю? спросила Варя. Я завтракал, ответил лосик. Клянусь!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 «Подумаешь», — сказала Яковлева, — «больно ты мне нужен». Муж ее работал в Управлении культуры. «Ты меня поняла в узкожитейском смысле. Я же подразумевал нечто абстрактное». Тут Малиновский неопределенно покрутил рукой вокруг бедер. «Красивая баба», — думал режиссер. «Такой ландшафт. А что толку? Безжизненно, как вермишель. Обидно. Нет винта. Спектакль разваливается». За ним возвышались кирпичные стены. Над головой тускло сияли блоки. Слева мерцала красная лампочка пульта. Холодный сумрак кулис внушал беспокойство. «Ты Фолкнера читала?» Вялый кивок. Что-то не верится. «Ну да ладно». Фолкнер говорил. «В любом движении сказывается уникальный опыт человека. И в том, как героиня закуривает или одергивает юбку, живет минувшее, настоящее и четко прогнозируется будущее. Допустим, я иду по улице». «Подумаешь, какое событие!» — усмехнулась Яковлева. «Идиотка!» — крикнул он. Малиновский брел среди веревок фанерных щитов, оставляя позади тишину, наполненную юмором и ленью. Потом, Потомок актерской фамилии он с детства наблюдал театр за кулис. Он полюбил изнанку театра, зато навсегда возненавидел бутафорскую сторону жизни. Навсегда проникся отвращением к фальше, как неудачливый самоубийца, как артист. «Не огорчайтесь», — услышал Малиновский и понял, что разговаривает с блондинкой в голубом халате. «Они еще пожалеют». В душе Малиновского шевельнулся протест. «Разве они не понимают, что артист — это донор, именно донор, который отдает себе, не требуя вознаграждения?» «Из второго состава?» — поинтересовался Малиновский. «Я гремерша. «Надо показаться. Фактура у вас исключительная»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 Щелкнул выключатель. Сколько раз он все это видел. Горы снобистского лома, полчища алкогольных сувениров, безграмотно подобранные атрибуты церковного культа, дикая живопись, разбитые клавесины, грошовая керамика, обломки икон в примешку с фотографиями киноактеров, николугодник, Угодник, Савелий краморов, блатные спазмы под гитару. Гадость, ложь. «Будет этому конец», подумал режиссер. «Что будем пить?» спросила Варя. «Валидол», — ответил Малиновский без улыбки. «Я поставлю чай». «В актрисы метит», — подумал он. Придется хлопотать». «Не буду. Голос вон какой противный». Режиссер ночует у гримерши. Но снова дымок беспокойства легко растаял в обширном пространстве его усталости и тоски. Варя отворила дверь.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 Эмма вежливо отодвинул ее кончиками пальцев. «Я не пью. Театр заменяет мне вино. Тонкий армат кулис опьяняет сильнее, чем дорогой мускат». Мы сидели рядом, беседуя о литературе, живописи, театре. Потом с досадой вспомнили гениальных художников, умерших в безвестности и нищете. "Селяви", заметил Аркадий, переходя на французский язык. И тут я внезапно прижала руку к его горящему лбу. «Зигмунд Фрейд!» «Где ты был в эту минуту?» Случилось то, чего мы надеялись избежать. Майор, присев на корточке, застегивал чемодан. Режиссер переносил вещи ближе к двери. Гена приподнимал узлы и коробки. То ли испытывал силу, то ли взвешивал груз. Они молчали, хоть и не чувствовали явной вражды. Даже радовались любому микроскопическому поводу к общению. «А ну, подержи», — говорил майор, — И лосик с удовольствием давил на крышку чемодана. Дозвольте прикурить, спрашивал режиссер, и Кузьменко тотчас вынимал модную зажигалку. Машина ждет, сказал Варя. Малиновский нес кастрюлю с бурно разросшимся фикусом. Среди вещей было немало удобных предметов. Чемоданы, книги, внушительные по габаритам, но легкие тюки с бельем. Малиновский клял себя за то, что выбрал это гнусное чудовище, набитую землей малированную емкость. Сначала режиссер брезгливо тащил ее на весу, затем он устал. Через две минуты ему стало нехорошо, а еще минуту спустя он почувствовал, что близок к инфаркту. Вслед за ним Кузьменко и Лосик тащили сервант. На узких площадках они сдавленными голосами шептали: Так, на меня! Осторожно! Правей! Хорошо!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 Трое мужчин поднимались вверх, читая смешные фамилии на латунных дощечках. Блудиков, Заяц, Кронштейн. Напоминает коллективный псевдоним, отметил режиссер. Драматург Александр Кронштейн. «Меня холодильник смущает», — произнес Гена Лосик. По утрам он разносил телеграммы. Стараясь заработать на карманные расходы, он часами бродил по дворам. В его представлении деньги были каким-то образом связаны с женщинами, а женщины интересовали Лосика чрезвычайно. Он любил всех девушек группы, всех институтских машинисток, всех секретарш ректората и даже уборщиц, которые нагнувшись в полы. Он любил всех девушек, исключая вопиюще некрасивых, капитулировавших в постоянной женской борьбе и затерянных среди мужчин как унизительно равны. Но даже с такими у Лосика возникали изменчивые многообещающие отношения. Однажды Гена курил на бульваре, соединявшем два институтских здания. Возле него зубрила девушка. На девушке были стоптанные черные босоножки.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 Через несколько минут Гена Лосик попрощался и вышел. Его встретила улица, тронутая бедным осенним солнцем. Из голубого дневника Звягиной Вари. И все-таки мой современник Маич прекрасно, И в ней есть, есть, есть место подвигу. Я чувствовала это, заглядывая в наивные близорукие глаза одного милого юноши. Словно почтовый голубь, залетел он в форточку моей холодной келии. Мы говорили о пустяках, о книгах, об экзистенциализме. Разговор шел на сплошном подтексте. Он смотрел на меня. Я чувствовал, ребенок становится мужчиной. Еще секунда, и я услышу бурные признания. О, Зигмунд Фрейд, увидев это, подпрыгнул бы от счастья. И тут я шепнул о себе. Никогда этот мальчик не увидит суровой изнанки жизни, не станет жертвой лицемерия, не ощутит всей пошлости этого мира.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 На тротуаре грудой лежали вещи. Фикус зеленел среди мебели, как тополь в районе новостроек. Майор с режиссером курили в тени от пивного ларька. Лосик, сидя на корточках, перелистывал югославский журнал. Так, сказала Варя, пойду взгляну. Она зашагала вверх, касаясь холодных перил. Оглядела стены в прихожей. Мысленно просилась с каждой трещиной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 Был час, когда лишь начинает темнеть, а машины уже ездят с зажженными фарами. Вещи лежали около грузовика, бесцельные и неорганизованные, как трофей. Вот только роскоши им не хватало. Даже мебель, импортная, гладкая, с пестрыми отражениями улицы, внушала тоску. Малиновский, размышляя, уселся на кожаный пуф. «Переезд катастрофически обесценивает вещи»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 Страхуя зеркало подушками, уложил между кабиной и шкафом диванный валик. Потом лениво спрыгнул на асфальт и оглядел внушительных размеров дзо, точнее баррикаду. Торшер покачивался как знамя. Авария с третьей попытки захлопнула дверцу, взглянула на старый дом. Увидела его весь. От покосившихся антенн до выщербленных ступеней крыльца. От дворовых глубин до перевязанных марлей банок за стеклами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 выкрикнул Кузьменко. «Все дома на один манер. Заблудишься, пьяный?» «Ветер, не слышу!» открикнулся Малиновский. «Я говорю, дорогу с пьяну не отыскать! Не слышу! Я говорю, идешь бывало, домой поддавши! а Лосику хотелось петь. Он громко засвистел. Светофора можно было коснуться рукой. Наконец автомобиль затормозил возле узкого подъезда смятой кровли. Шофёр вылез из кабины, откинул борт. Мужчины спрыгнули на газон. Затем разгружали вещи, носили их по чистой лестнице. Стемнело. Зажглись изогнутые редкие светильники. звезды в небе стали менее отчётливы и ярки. Гудела далекая электричка. Кузьменко, расстелив газету, влез на стол. Вскоре зажглась тусклая лампочка на перекрученном шнуре потом они мылись в душе. Варя распаковала узел с бельем, достала полотенце. Через некоторое время оно было совсем мокрым. «Мальчики», — сказала Варя, — «я ненадолго отлучусь». «Куда это?» — спросил майор. «Так я же сигновала». «Деньги есть», — сказал Кузьменко. «Вот и вот. Надеюсь, хватит?» «Я тоже хотел бы участвовать в расходах», — заявил Малиновский. «Пить это к алкоголю не испытываю, однако тут шесть рублей». Лосик покраснел. «Мало исходит», — произнес Кузьменко. «Ну-ка, мало исходи!» «Когда я, наконец, буду старше их всех», — подумал Гена Лосик. Гена вернулся с оттопыренными карманами. На столе уже белели тарелки. Пепельница была набита окурками. Варя переодевалась, заслонившись дверцей шкафа. Она появилась в строгом зеленом костюме. Ее гладкая прическа напоминала бутон.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 Позвольте, говорил Малиновский, ведь искусство не только копирует жизнь, создавая ее бытовой адекват. Более того, попытки воспроизведения жизни на уровне ее реалий мешают контактам зрителей с изображаемой действительностью. Вы знаете, что такое реалии?» — перебивал Гена Лосик, наклоняясь к майору. Закусывай, говорил Кузьменко. Закусывай, мало, это уже хорош. «Если действительность непосредственно формируется как объект эстетического чувства», — говорил Малиновский, — «зритель превращается в соавтора фильма. Искусство правдивей жизни. Оно, если угодно...» «Эх, Ленина нет!» — сокрушался Кузьменко. «Не ссорьтесь», — попросила Варя. «Такой хороший день». «А вот еще был юмор», — сказал Гена. Один клиент, Баранов Яшка, заметил, что доцент Фолькович проглотил на лекции таблетку. Яшка и говорит. «А что, Рэм Абрамович, если они лежат у вас в желудке годами и не тают?» «Какой ужас!» — сказала Варя. «Хотите чаю? Без ничего». Мужчины спустились вниз. Затем прошли вдоль стен, шагая через струбы, окаймлявшие газон. Затем миновали пустырь и вышли к стоянке такси.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 Полковник едет в кузове машины, с ним рядом замполит и фельдшер. И тут впереди, оказывается, запевала, Мелодия крепнет, она требует марша. И всем уже ясно, как давно ты поешь эти старые гимны о братьях, а не о себе. Конец.